Ольге Степановне дома опять не оказалось. Поскучав у её калитки, мы пошли к себе. Не успели войти в дом, как Женьку тут же потянуло к заколоченной двери. Она в который раз пристально оглядела дверь, приложилась к ней ухом, прислушиваясь, и даже обнюхала. Должно быть на предмет серного запаха.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 Любая другая, но только не Женька. Ей шло буквально всё. Самой себе она очень нравилась. И мужчинам, кстати, тоже. Должно быть, они находили такую прическу оригинальной. Стало ясно. Насчёт Ольги Степановны я дала Маху. Подруга приняла боевую стойку,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 Мы хотели посмотреть, в чём дело, но своими силами не справились. А к кому обратиться за помощью, не знаем. — Вы можете смело обращаться ко мне, — засмеялся Сергей. «Да — Да? — обрадовалась Женька. — Так, может, прямо сейчас двери откроем? — Хорошо, — пожал он плечами. — Если найдётся какой-нибудь инструмент...